Давно уже не жду голубого вертолета и волшебника с мороженым. Давно уже считаю, что раз в году день рождения – это не к сожалению, а к счастью. Потому как с каждым годом этот день все дальше и дальше уносит нас от того времени, когда это действительно был праздник, которого ждешь и которого желаешь. Все, никаких гостей, никаких посиделок в этом году. Никому не позвоню, никого не приглашу и даже не намекну Не хочу Кто знает или помнит, позвонит, поздравит Скажу спасибо, мол, как-нибудь повидаемся Решено Первая смс пришла в 2 часа ночи Хм, интересно, кто бы это мог быть? Хоть я и не спал, но мысль о том, что это не совсем прилично в это время, все же проскочила у меня в голове «Любопытно, открываю и читаю, так, желаем счастья, солнца смеха, веселья, радости, успеха, прожить тебе до сотни лет, не зная горя, слез и бед». И подпись коллектив mail.ru Ох, спасибо Мэйлу, ведь не спится там кому-то, сидит в ноче обо мне думает. Задело только то, что почему обращение ко мне на «ты». Я с ними на брудершафт не пивал. Ну да бог с ними. Спать. Утром, когда я включил телефон, там уже было пять новых писем Емелек. С поздравлениями. Причем три из них от Яндекса. Почему три? Да очень просто. У меня на Яндексе три аккаунта. Один так для спама, один для друзей, а третий даже не помню для чего. Когда-то открыл, и он так и болтается, как цветок в проруби. Там было написано. Желаем, чтобы сердце не болело, и чтоб не мчались быстро так года, чтоб голова от горя не сидела, и рядом были верные друзья. Команда Яндекса. Два других поздравления особого внимания не заслуживали. Уж больно как-то сухими они мне показались, тем более что присланы они были от каких-то совсем неизвестных мне компаний. Но вот основной поток смс-ок и Емелик с поздравлениями полетел ко мне после полудня. Мой телефон просто не успевал расписываться в получении корреспонденции. Он пикал и квакал, подавая мне сигнал о всё новых и новых смс и письмах практически без умолку. Мне даже пришлось на время отключить ему звук, но он, оставаясь на виброзвонке, бегал по столу, как ужаленный в одно место» смс и имельки летели отовсюду. Весь интернет словно с цепи сорвался. Все наперебой хотели меня поздравить, пожелать и угодить. Больше всего старались интернет-магазины. Сперва я читал каждое послание, пытаясь вникнуть в суть поздравления, но через некоторое время, видя цифры скидок всего лишь навсего 30-50%, я далее, даже не читая, удалял эти сообщения. 30-50. Это просто смешно. Ювелирный магазин Sunnight, в котором я когда-то случайно имел честь купить серебряную цепочку, предложил мне в подарок колье в 100 тысяч со скидкой в 90%. Интернет-магазин Ля Морда в честь столь знаменитого дня в моей жизни предлагал мне скидку аж в 150%. Магазин «Вайлдбеги», в котором я имел неосторожность купить китайские кроссовки пару лет назад, предлагал одеть меня с ног до головы за свой счет. А второй комплект одежды продать вообще за чисто символическую плату в 1 рубль. Автосалоны тягались с автосервисами. «Ваш поломанный авто!» пишет какой-то сервис. «Мы его так отремонтируем, мы его так отремонтируем, что родная мать ни его, ни вас не узнает». Из знаменитого мажорного автосалона поступило поздравление и предложение типа «приехав к нам на своем стареньком гольфе, вы едете домой на новом джипе практически ни за что». Только приезжайте к нам, к нам и только к нам. Только где мне взять этот старенький гольф? А между тем эсэмэски и емельки продолжали сыпаться, как из рога изобилия. Поздравляем, желаем, поздравляем, желаем. Волшебным, сказочным подарком пусть станет каждое мгновение. Сюрпризов, впечатлений ярких. И много счастья с днем рождения. Пришло поздравление из магазина элитного нижнего женского белья. С таким предложением, что я даже растерялся. С сайта знакомств. И с одного каким-то боком затесавшегося ко мне порно-сайта поступило предложение, о котором мне и говорить стыдно. Банки. Банки предлагали карты. Карты золотые, карты платиновые, карты бриллиантовые, vip карты с безлимитными кредитными линиями. Причем отдавать ничего не надо. Никогда. Только позвони, только приди, только скажи «да». Даже Аська. Кто помнит, что такое ICQ? Даже Аська вспомнила обо мне. Нет, она мне ничего не предлагала. Она бескорыстно вспомнила. Мол, помнишь меня, мы ж с тобой не один путь, так сказать. Ровно в 16.00 мне пришло поздравление. Вы не поверите от кого? От самого Сергея семёновича Собянина. Лично, лично от него с его подписью. Мал, поздравляю, мал, помню, мал, уважаю и чту, и желаю от Собянина. Вон оно как. И тут, и тут я подумал, а что если, а что если и от самого придет, А? Я положил телефон перед собой и, сев перед ним по стойке смирно, стал терпеливо ждать. Включил телевизор. Передавали новости. И тут я все понял. Он же сейчас во Владивостоке. Интервью передают в прямом эфире. Вот его лицо крупным планом. Наши взгляды встретились. Секунда, другая. И тут мой телефон вновь пропикал. Я с волнением открыл последнюю непрочитанную смс и обомлел. Сам. Лично. Сам лично он не смог. Дела государственные понять можно. Но вот по его поручению. Наверняка по его поручению. Гос Поздравили меня с днём мы его рождения. Уже поздно вечером, когда вся дневная суета закончилась, Я пересчитал эсэмэски и емельки. Их было более пятидесяти. И ни одной, а друзей. Так вот, как оно выглядит. Одиночество. И я стал доедать свою праздничную гречневую кашу с молочной сосиской. Давным-давно... Когда деревья еще были молодыми, в кинотеатрах шел такой фильм «Черный тюльпан» с Оланделоном в главной роли. Я мальчишкой, прогуливая уроки, посмотрел его раз десять. Надо сказать, что уроки прогуливали ради этого фильма все мальчишки моего возраста. Мы просто были одержимы этим фильмом. Во дворе, в школе мы играли в героев этого фильма, как в Фантомасу. Или в казаки-разбойники. Черные тюльпаны. Весной можно было видеть, как продаются на улицах города красные, желтые, белые, но вот черные. Кроме как в этом фильме я никогда не видел и даже не догадывался, существуют ли такие тюльпаны на самом деле. Уже будучи взрослым, я узнал, что да, тюльпаны такого цвета действительно существуют. И этот сорт называется Queen of Night. «Королева ночи». И именно с тех, с тех детских лет черный тюльпан для меня стал любимым цветком и до сих пор остается таковым. Мужчины обычно не спрашивают, какой у них любимый цветок. Но если бы меня вдруг кто-нибудь спросил, я бы, не задумываясь, ответил, что это черный тюльпан. Но мне никто и никогда не спрашивал, а сам я никому об этом не говорил. За неделю до моего 25-летия у меня появилась возможность, и я снял для себя отдельную квартиру. Я абсолютно уверен, никто не знал об этом месте. Да даже если бы меня тогда спросили, я бы не смог назвать точного адреса. Так как сам знал лишь, что выйдя из метро, нужно пройти вперед метров 50 и повернуть направо во двор, пересечь его по диагонали, упираешься прямо в шестой подъезд, Шестой этаж, из лифта первая квартира налево. Никто у меня в гостях еще не успел побывать. И даже мои родители вообще были не в курсе этой моей затеи. Так вот, в день моего рождения после спектакля я приехал на эту квартиру около полуночи. А через полчаса в дверь кто-то позвонил. Я, глянув в глазок и никого там не увидев, Все же открыл дверь и наткнулся на огромный букет цветов лежащим на пороге это был букет тюльпанов 25 тюльпанов Ни красных ни желтых ни белых 25 черных тюльпанов сказать что я был потрясен ничего не сказать эту ночь я не спал представьте себе картинку комната, в углу диван. Рядом журнальный столик и стул. Это вся мебель в этой квартире. Большое окно без занавесок. Высоченное, темно-синее, безоблачное небо и горящее серебряным солнцем луна светит прямо в окно. На подоконнике в трехлитровой банке из-под томатного сока 25 черных тюльпанов. Черный силуэт тюльпанов в банке отбрасывает такой же силуэт тени на пол, прямо в центр комнаты. Я просидел на диване, поджав под себя ноги до утра, прикуривая сигарету от сигареты. Да, там в букете была еще записка с поздравлением, но без подписи. От кого? Кто? Зачем? Как? Друзья? Повторюсь, никто не знал этого адреса. Поклонницы? Выследили? Но почему именно эти? Именно черные тюльпаны? Нет, без вариантов. Зацепка – только записка с поздравлением. Подчерк. В театре, в преддверии гастрольной поездки, я попросил всех заполнить какие-то глупые анкеты. Получилось порядка 40 таких анкет, включая костюмерши, и даже монтировщиков и осветителей. А потом несколько дней и ночей сидел и сверял почерки. Результата не было. Я стал наблюдать за всеми нашими дамами в театре. Почему только за дамами? Но не за мужчинами же. Я пытался поймать чей-то взгляд на себе и что-то уловить. Что уловить? Не знаю. Хоть что-то. Я встал более внимателен в общении, спорах и просто в разговорах, даже если они были ни о чем. Но мне так не удалось ни за что уцепиться. Ни одной версии. И я так и не узнал тогда, кто преподнес мне этот букет. Ладно, с адресом квартиры. Можно что угодно напридумывать и оправдать. И сам букет тоже. Но вот с цветом тюльпанов Единственное подходящее здесь слово – это мистика. У меня давно сложилось ощущение, что все, что я делаю в этой жизни, куда бы ни шел, где бы я не был, кто-то мне неведомый постоянно где-то рядом, за моей спиной. Я все время ощущаю чей-то взгляд на себе. Я оглядываюсь, пытаюсь увидеть, поймать этот взгляд, но не нахожу его. Но он есть, есть, и я его чувствую физически. Ой, ради бога, не подумайте, что это какая-то мания. Этот взгляд того, кто подарил мне тот самый букет черных тюльпанов на мое 25-летие. Я уверен в этом. И я найду этого человека. И обязательно расскажу вам об этом. Когда? Не знаю. Но это будет точно.